Глава 16. На смену безоблачному небу Нью-Йорка пришли тучи, закрывая красивые вечерние облака от людских глаз. Элисон и Сэм по-прежнему стояли возле университета. Они могли поехать куда угодно, но где искать Брайана и Сару? Элисон говорила с Кайлом, и Сэм воспользовалась этой возможностью, чтобы позвонить Бритене. Сэм, Брайан не вернулся домой. Он позвонил и связь оборвалась. Я не знаю. Никуда не выходи, хорошо? попросила она Бри. Может, вы поедете в Арму? Там должны знать, как найти создателей, предложил Кайл. Девушки переглянулись. Это был, пожалуй, самый правильный выход из ситуации. И пусть они навлекут на себя недовольство Дамины, но именно из-за неё и этого внепланового совета они не смогли посвятить своё время создателям. С другой стороны, Сэм попрощалась с Сарой ещё вчера в обед, когда у них закончились лекции, и видела её дома около 5. А Элисон разговаривала с Брайаном сегодня на стадионе. Ни у одной из них не появилось мысли, что всего за пару часов их жизни могут перевернуться. В Арму мы не пойдём, уверенно сказала Элсон, и Сэм кивнула. Но что тогда? Как вы собираетесь искать их? Сэм зажмурила глаза, А потом мимолётное воспоминание всплыло в её голове. Я знаю, кто может помочь нам. Элсон тоже поняла. И по сощуренным глазам стало ясно, что ей эта идея не понравилась. Путь домой оказался долгим. На лобовое стекло начали падать маленькие капли дождя, размывая вид дороги. Сэм молилась, чтобы хранитель, помощь которого им так нужна, не стал вести себя по-свински. Когда Сэм и Элисон остановились у двери, Элмерс потянула подругу за рукав. Ты серьёзно? Сэм скорчила недовольную гримасу, показывая, что ей эта идея не приносит никакого удовольствия, и постучала в дверь. Послышались шаги и недовольное бормотание. Дверь открылась. Чего вам? Огрызнулась Эванжелин, завязывая пояс короткого халата. Нам нужна твоя помощь. Заспанное лицо Эванжелин прояснилось за считанные секунды. Она уставилась на Сэм. Родственником Элисон на бумагах была Лана. Она выступала как дальняя тётя, приехавшая после смерти родителей Элисон. Сэм повезло меньше. Эванжелин играла роль её кузины. Что вы две идиотки натворили на этот раз? Нет, подождите, не говорите. Ничего не хочу знать. Евангелин уже была готова захлопнуть дверь перед их носом, но Сэм ловко вытянула её в коридор. Наши создатели пропали, и без твоей помощи мы не сможем их найти. Будешь меня шантажировать? Мне нужна твоя помощь, почти крикнула Сэм. Думаешь, я бы пошла к тебе? Да я бы лучше обратилась за помощью к Домине. Тем не менее, ты здесь. Вы обе здесь. Сэм тяжело выдохнула. Помоги, Эви, пожалуйста. Нападки на Эванжелин были не к месту, хотя Сэм так хотелось высказать всё, что она о ней думала. Эванжелин посмотрела на Элисон, словно только сейчас заметила её. Поможет кровь. Ваша кровь. Наша кровь не несёт информацию, Элисон уставилась на свои руки. Это ты так думаешь? Евангелин начала раздражаться. Её взгляд был брошен на ступеньки. Снизу послышался хлопок двери и голоса Ланны и Люси. Сделайте разрез на левой руке, а в правой сосредоточьте ауры. Когда сила накопится, соедините ладони. И что будет? Если ваша связь с создателем сильна, кровь приведёт к нему. Больше выэванжелин не сказала, захлопнув дверь у них перед носом. Элисон и Сэм не стали тратить время впустую. Убедившись, что у выхода во двор никого не было, девушки выскочили на улицу и побежали к тонкой полоске пляжа, которая разделяла сушу и залив. Перед этим Элисон взяла из своей комнаты два канцелярских ножа. Почему мы не сделаем это дома? спросила Элисон. Только представь, какая сила может образоваться при смешении нашей крови. Элисон покосилась на дом. Ветер становился всё сильнее. Стало так мрачно, выдохнула Элисон, и Сэм проследила за её взглядом, направленным на затянутое тучами небо. Сегодняшняя ночь будет без звёзд. Сэм опустила взгляд на свои ладони. Начнёшь ты или я? Элисон сжала губы. Перспектива поджарица от собственных сил совсем её не устраивала. Скажи мне, что может произойти? Хотя бы приблизительно. Сэм тонно выдохнула, опуская ладони. Она сама плохо знала. Эванжелин, наверное, тоже. Использование крови было тайным умением, о котором редко рассказывали юным хранителям. Сэм как-то спалила свою названную сестру за этим занятием и взяла на заметку. Нас шарахнет очень сильно. Думаю, что будет лучше отойти подальше от воды. Элисон кивнула, и они с Сэм остановились прямо в центре пляжа. Девушки встали друг напротив друга. Было решено сделать это вместе. Они достали канцелярские ножи и поднесли к ладоням. Это отвратительно, произнесла Элисон. Когда Оби набрались смелости, острое лезвие стремительно разрезало плоть, оставляя короткую, но глубокую рану. Что ты делаешь? спросила Элисон, когда увидела, как Сэм подносит ладонь к арту. Сэм, зачем ты? Она даже по вкусу кровь не напоминает. Они выпустили свою силу ауры. освещая землю вокруг себя синим и фиолетовым цветом. Взгляды девушек встретились. Готова? спросила Элисон. Сэм кивнула, и их ладони соединились. Поток энергии пронзил с ног до головы, окутывая мысли в приятную пелену теплоты и света. Сэм и Элисон закрыли глаза, продолжая сдавливать ладони. Была только вибрация Пока после неё не появилась Женя. Но даже тогда девушки не разомкнули рук. Резко запахло рыбой и железом. Сэм и Элсон открыли глаза, но вместо себя увидели почерневшие от ржавчины здания с пробитыми крышами. Крик чаек доносился откуда-то сверху. Холод пробрал двух хранителей. Порывы ветра врезались в кожу. Элисон попробовала повернуть голову, но картинка резко начинала расплываться. Что ты видишь? спросила Сэм. Элисон присмотрелась. Какие-то здания. Здесь много воды и воняет рыбой. А ещё? Элисон широко распахнула глаза, когда мимо пробежала тень. Нет. Не тень. Человек в чёрной одежде. Он бросил беглый взгляд на дорогу. вздымающуюся к небольшим современным фабрикам, построенным у воды. «Я вижу краса!» Сила вдруг покинула девушек. Резкая волна ударила в тело, и Сэм с Эллисон отлетели в разные стороны, падая спиной на холодный песок. «Вот черт!» — простонала Сэм, поворачиваясь на бок. Эллисон тоже издала сдавленные стоны, хватаясь за поясницу. «Моя спина!» Сэм приподнялась на локтях и посмотрела на Элисон. Крупные капли дождя ударялись о землю. Ты узнала то место? Элисон какое-то время смотрела в небо, а потом закрыла глаза, позволяя дождю стекать вниз по лицу. Самая дальняя точка порта. Я видела указатели. Я тоже видела их. Сэм поднялась на ноги, а потом помогла подняться Элисон. Как думаешь, сможем узнать те уродливые здания. Элисон наткнула ноги от мокрого песка и ещё раз посмотрела на свой дом. Их ждала долгая ночь. Начавшийся ливень затруднил движение в Нью-Йорке. Сигналы машин раздавались с каждой улицы. Люди хотели поскорее попасть в уютные дома и квартиры и оставить хмурый и серый день позади. Девушки оставили автомобиль на бесплатной парковке небольшого торгового центра и, замотавшись потеплее в куртки, направились вниз по улице. "Я сойду с ума", буркнула Сэм, приложив рукав к носу. "Меня похоронят прямо в этой рыбе". Они шли вниз несколько минут, выбрав не главную дорогу, а самую непримечательную, по которой обычно спускаются работники заводов и порта. Элисон шла немного позади. Каждый раз внимательно осматривая территорию. Было в ней что-то пугающее. Темнота накрыла Нью-Йорк, и эти грязные фонари слабо освещали дорогу, оставляя на ней бегущие тени. Что-то чувствуешь? Сэм медленно кивнула. Нам нужно туда. Я чувствую биение сердец, очень быстрое. Не дожидаясь ответа, Сэм пошла прямо. Вокруг было темно и жутко. Они обе почувствовали поблизости энергию демонов. Девушки подошли к нужному зданию. Сэм положила руку на металлическую стену. "Брайан и Сара там. Я чувствую их и слышу", "Крас" говорит с ними. Элисон не стала спрашивать, о чём именно. Она уже сделала шаг к двери, когда Сэм её остановила. "Что такое? Это твой план?" спросила Сэм. Ворваться туда и начать геройствовать? Сара и Брайан в опасности. Конечно, я собираюсь геройствовать. Сэм полностью перегородила дорогу Элисон, когда та снова попыталась пройти мимо. Тебе не кажется странным, что они до сих пор живы? Сэм. Да я рада этому, но ты посуди сама. Сэм бросила взгляд назад. Это красс, а перед ним двое создателей. Элисон вздвинула брови. Думаешь, он кого-то ждёт? Нас. А теты мысли легче не стало. Мышцы Элисон расслабились. Она закрыла глаза и позволила своему страху отступить. И что нам делать, если он ждёт нас, то тут всё просто. Одна входит и отвлекает его, а другая заходит сзади и делает остальное. Честь отвлекать Краса выпала Сэм. И пусть это было глупо и опасно, Но Стефорд чувствовала невероятный адреналин, пока медленно шла по тёмным коридорам на стук сердец создателей. Её кожа покрылась мурашками, но с лица не сходила ухмылка. Элисон уже давно проникла внутрь через чёрный вход. В здании должен ощущаться только один небесный хранитель, которым будет Сэм. Она вышла из-за угла и попала в просторное помещение. заставленная грязными коробками, из которых воняло рыбой и какими-то отходами. Тошнота подступила к горлу. Сэм отвернула коробку в сторону и остановилась. В блёклом освещении она смогла увидеть два силуэта. "Сэм!" воскликнул Брайан. "Ты что здесь делаешь?" Сэм быстро прошлась по его лицу, отметив несколько характерных для драки царапин, а потом посмотрела на Сару. Они были привязаны к большим столбам, грязные, уставшие. Тело Сары дрожало, словно осиновый лист. Сэм почувствовала, как гнев поднимается по всему телу, когда в центр вышла девушка. Серебристые волосы спадали на плечи и струились до самых бёдер. Она была прекрасной, словно эльфийка, сошедшая с книг фантастических историй. Но внешность бывает обманчива. Внутри этой девушки лишь тьма. Молчание длилось несколько секунд, пока Крас разглядывала Сэм. "Сэм Стеффорд", медленно произнесла девушка, пробуя имя на вкус. "А где твоя подружка? Мне сказали, что вы всегда ходите вместе". Сэм отметила про себя последнюю реплику Краса. "Я не знала, что здесь есть ещё один". сказала Сэм, кивнув на Брайана. То есть ты пришла только за девчонкой? Занятно. Мне кажется, что этот красавчик в 100 раз лучше постоянно дрожащей мыши. Сара будто в подтверждение издала жалобный писк. Отпустите нас, пожалуйста. Да заткнись ты, крикнула Крас. Чего тебе нужно? Крас впилась в Сэм своими жутко бледными глазами. Я ведь могла убить их, но не убила. Девушка подняла бровь и намотала серебристый локон на палец, выжидая чего-то. Сэм стиснула зубы. Тебе нравится это тело? Вместо ответа спросила девушка. Я сама его создала. Чего ты хочешь? повторила Сэм, медленно обводя взглядом помещение. Здесь не было ничего, что могла бы взорвать Эллисон. Вонючие коробки из-под рыбы, мокрые тряпки. Было только одно грязное окно, в которое даже не проникал уличный свет. «Сэм», — снова начал Брайан, — «что происходит?» Крас снова засмеялась и стремительно, словно ветер, оказалась возле Брайана. От неё исходили тёмные языки дыма. точно такие же, какие бывают от ран демона. Даже от её волос исходил дым, а чёрный ветер гулял вокруг тела. «Мне даже жаль убивать тебя. Какой-нибудь демон с радостью примерил бы твою внешность». Брайан бросил в сторону Сэм подозрительный взгляд, но девушка проигнорировала его. Дыхание Эллисон раздалось из самого дальнего угла. Ей нужен знак — Но Сэм не могла его дать. Не сейчас. Крас повернулась к Сэм. Кто-то очень не хочет, чтобы этот красавчик и эта мышь выжили сегодня ночью. Сэм Стеффорд. Увидев, как наpregлась Сэм, девушка улыбнулась. Она отошла от Брайана и направилась в сторону. Повернулась к Сэм спиной, совсем не переживая о нападении. Сэм начала делать медленные шаги к Брайану и Саре, показывая им, что всё в порядке. Заплаканное лицо Сары внушало Сэм настоящий страх. «А вас с Элисон Элмерс много говорят», — произнесла Красс, остановившись у окна. Она провела рукой по грязной поверхности и впустила в него небольшой луч света от фонаря. «О том, что вы очень важны». «Кому важны?» Когда ваши сородичи отвернутся от вас, ты поймёшь, что никому в этом мире нельзя доверять. Голос девушки звучал как запись. Она будто перестала говорить сама, и кто-то другой делал это за неё. Одна из вас примет эту силу, а другая пойдёт против первой. Это предрешено. Сэм совсем ничего не понимала. Но в тот момент инстинкт сработал быстрее, чем мозг, и девушка бросилась в сторону демона. Эллисон позвала краса. Демоница повернулась на новый голос, но Сэм уже сбила ее с ног. Они обе вывалились из окна под оглушительный звон стекла. Демона отшвырнула назад, прямо на осколки. «Что происходит, черт возьми?» — крикнул Брайан сзади, а потом замолчал. «Хелмерс?» И ты здесь? Вы что? Сэм дёрнула головой и вскочила с места. Её руки были в крови. Она успела увидеть макушку Элисон за горой коробок. Тёмная сила подняла Сэм над землёй и отшвырнула к небольшому причалу. Она чуть не упала в мутную воду, но успела схватиться за деревянный столб. Когда Сэм подняла взгляд, её рот скривился. Лицо демона больше напоминало месиво из крови и кожи. Из щеки её торчал осколок, с которого быстро капала красная жидкость. "Да как ты посмела? Я создавала это прекрасное лицо несколько месяцев. С таким лицом тебе самое место в аду", прорычала Сэм и, оттолкнувшись ногами от столба, рванула к демону. Красы были сильнее Келумов, и нужно признаться, сильнее большинства хранителей. Когда острые когти вонзились в кожу Сэм, а из раны поднялся дым, она поняла, что всё будет гораздо сложнее, чем она думала. Демон придавил Сэм к мокрому асфальту. Я дам твоей подружке шанс освободить их от атак, но никто не выберется отсюда живым. Сэм замахнулась и ударила краса по лицу. Жалкая попытка. Когти проникли ещё дальше в кожу. Сэм застонал и схватила Краса за запястье, а затем резко дёрнула его в сторону, услышав хруст. Пока демоны находятся на поверхности земли, вся их боль обостряется. В аду, возможно, девушка бы не завяжела от сломанного запястья, но здесь, как и у хранителей, боль становилась ощутимой. И пусть это было лишь воспоминание, оно могло запросто напомнить о себе, пронзив нужный участок. Демон отпустил Сэм и собрался схватить её другой рукой, но девушка подтянула к себе колено и со всей силы ударила его. Он отшатнулся назад, и тогда Сэм призвала силу ауры и нанесла один из самых сильных ударов по лицу. Тренировка с Ючи не прошла зря. Здоровая часть лица Краса начала сильно кровоточить, и в глубоких ранах Сэм могла видеть свой синий свет. Сбоку показался силуэт Элисон. Красс резко повернул голову. Сэм почувствовала его замысел быстрее, чем он смог сдвинуться с места. Прежде чем Красс успел ударить по Элисон, Сэм перехватила руку, окутанную тёмной сферой, и со всей силы сдавила горло. Что-то чёрное начало лезть изо рта демона. Какая-то жидкость которая постепенно принимала форму маленького существа. Это странное создание попало на кожу Сэм, и та издала крик, ослабив хватку. Боль оглушила, а тело частично парализовала. Она подняла налитые кровью глаза и увидела, как раз вцепился мёртвой хваткой в Элисон. Рука перестала напоминать человеческую, вместо красивых длинных пальцев Теперь там была как тистая лапа, покрытая чёрной кожей. Коготь впился в щёку Элсон, но та не издала ни звука. Демоница была сильной, но медленной. Она даже не поняла, как оказалась на краю причала. Сэм со всей силы откинула её от Элсон и снова оказалась рядом. Сэм напряглась всеми мышцами и крутанулась в воздухе. Ванзая руку, окутанную синим светом, в её тело. Димоница глухо застонала. Свечение было видно через кожу и одежду. Всё тело демона засветилось ярким синим светом. Сэм оттолкнула от себя кровавое лицо, и демон начал падать в воду. Брызги разлетелись в разные стороны, и тело Краса постепенно исчезло под водой. Сэм Девушка повернулась и увидела Элисон, за спиной которой стояли Брайан и Сара. Оба недоверчиво и ошарашенно смотрели на Сэм и её руку, которая по-прежнему полыхала синим светом. Всё хорошо? Элисон кивнула, приложив ладонь к щеке. Струя крови текла вниз, пачкая серую куртку. Это было очень опрометчиво с твоей стороны. Сэм махнула рукой возле лица Элисон. Довольная собой, она уже почти подошла к создателям, когда за спиной послышался громкий всплеск, а крик Сары заставил резко развернуться. Сердце рухнуло в пятки. Чёрная плеть, окутанная дымом, торчала из воды и сжимала горло Элисон. Девушка махала руками, пытаясь вырваться из сильной хватки. Её оттянуло от причала, и теперь Элисон повисла над тёмной и беспокойной водой. Над Нью-Йорком заблестели молнии. Когда сильные порывы ветра принялись ударять в лицо, из воды показалось нечто. Сначала это была тёмная гора. Потом из неё начало формироваться тело. Сэм уже поняла, что в её действиях была ошибка. Но ужасное чудовище, от которого исходили тёмные языки силы, не позволяло Сэм думать. Оно было несколько метров в высоту. Это был словно человек, полностью окутанный тёмной материей. Густой и чёрный дым застилал закрученные рога. "Глупая девчонка", закричала демоница. "Как ты думаешь, Почему я выбрала это место, чтобы спрятать ваших создателей? Крас притянул Элисон к себе. Она пыталась вырваться, но вторые тёмные щупальца сковали ноги Элисон. Уходите, крикнула она Брайну. Давайте же, спрячьтесь где-нибудь. Брайан, словно под гипнозом, схватил Сару за руку, и они скрылись в здании. Элисон беспомощно повисла над водой. смотря на Сэм. «Вода придает сил водному демону, Сэм Стеффорд. Мне сказали, что ты знаешь о нас все». Сэм скрипнула зубами, смахивая с глаз в воду. Раздался гром. Ее руки ужасно жгло от ран демона и тех, что она сама нанесла себе на причале. «Твоя оплошность будет стоить этому хранителю жизни». С этими словами демон подпрыгнул над водой, а потом нырнул, утащив за собой Элисон. Вспышка молнии была последним, что Сэм увидела перед тем, как прыгнуть за водным демоном. Глаза начало жечь, как только Сэм открыла их. Вода в порту была не самой чистой. Сэм даже не видела своих вытянутых в разные стороны рук, что уж говорить о демоне и Элисон. Сэм вынырнула и, набрав ещё воздуха, снова погрузилась в воду. Магический след шёл и от Элисон, и от Краса. Сэм поплыла следом за ними, погружаясь на глубину. Вода стала очень холодной. Сэм пожалела, что не убрала волосы, которые теперь лезли ей в глаза и уши. Взгляд ухватился за фиолетовый свет. Оказывается, Элисон умудрилась освободиться. Девушка указала пальцем на Краса и подплыла к своей подруге. Их тела засветились изнутри синим и фиолетовым светом, освещая пространство вокруг. Крас зашипел, и пузырьки расплылись от него в разные стороны. Девушки выстрелили, и под водой их удары напомнили водоворот, который стремительно несётся к своей цели. Они попали в демона и даже нанесли ему рану. Из неё сразу поднялась тёмная жидкость. А потом произошло что-то странное. Диманица снова закричала, но теперь девушки смогли услышать этот оглушительный визг. Закрыв уши, они сильно зажмурились. Потом что-то сильно толкнуло их в разные стороны. Взрыв под водой не нанёс им сильных повреждений, но на том месте, где находился Крас Было пусто. Красная жидкость скрыла его следы от хранителей, оставив после себя лишь тёмную энергию. Сэм и Элисон стремительно двигали руками под водой. Чувство преследования не покидало ни на минуту. Элисон опустила взгляд вниз, запутавшись в своих длинных волосах, и выстрелила в пустоту. Фиолетовый свет проплыл вниз, пока не потух в нескольких метрах от них. Элисон делала это снова и снова, чтобы удостовериться, что их не преследуют. Но демон скрылся в собственной тьме и, возможно, готовится дать ответ. В её глазах мелькали уличные фонари, освещающие водную гладь у причала. Представляла, как она вдохнёт воздух и наберётся сил. Рука даже успела подняться над поверхностью, как вдруг её ногу обвили щупальца. дать вам надежду, а потом забрать её. Голос Краса эхом отдавался в ушах. Мне нравится смотреть на ваши попытки вырваться. Сэм и Элисон сцепили руки, но Крас резко дёрнул их в разные стороны. Демон смеялся над ними, погружаясь всё глубже и глубже. Место, где их держали щупальца, невыносимо жгло. От грязной воды, попавшей в рану, Не становилось лучше. Элисон была готова взвыть от боли. Крас, будто почувствовав эту боль, сцепил их ещё сильнее. Давление под водой нарастало с каждым метром. Димоница хотела вытянуть из них весь воздух, но что будет с телом? Тела хранителей функционировали как человеческие, но всё равно отличались. Сэм думала об этом, чувствуя давление в лёгких. Воздух кончался. и пусть они и были бессмертны. Последствия таких действий могут быть разными. Сэм, ты понимаешь, куда мы плывём? Вниз. Вот именно. Сэм не сразу поняла, что имеет в виду Элисон, пока резкое понимание не пронзило её голову. Демон плывёт вниз, в темноту. Он тащит их. В ад. Девушки начали отбиваться, вырываться, разрывая кожу демона до скользкой чёрной жидкости, девушка карила себя. Им нужен был огонь, чтобы убить этого демона, а она позволила своему тщеславию затуманить разум. Внизу мелькнуло что-то кроваво-красное. Яркая вспышка, на месте которой начала образовываться воронка. От неё исходило столько плохой энергии, сколько Сэм не чувствовала ни разу в жизни. Открывался вход в ад. Вибрация разнеслась по всему дну, а потом поднялась и ударила по ним. Когда отчаяние полностью накатило волной, демоница вдруг резко остановилась и поплыла обратно на поверхность. Словно кукла, она помогала себе своими щупальцами, ослабив хватку вокруг Сэм и Элисон. Но два хранителя не спешили вырываться. Вдруг они увидели ещё один силуэт. Он плыл прочь от них, и из его рук во все стороны разлетался зелёный, почти изумрудный свет. Этот кто-то вынырнул, а после него это сделала демоница. Сэм и Элисон распутали щупальца вокруг себя. и расплылись в разные стороны. Поднявшись на поверхность, девушки впились взглядом в Краса, который молчаливо стоял перед. Кайл? Парень поднял палец и поматал им из стороны в сторону, призывая девушек молчать. Он мимолётно взглянул на них и, убедившись, что всё хорошо, повернулся спиной и пошёл. Диманица пошла за ним. постепенно приобретая свой привычный облик. Сэм и Элисон вылезли на деревянную поверхность. "Земные хранители могут и красами управлять?" спросила Элисон. "Теперь понятно, почему они так сторонятся их". Элисон потянула Сэма за руку, и они побежали к зданию, за которым уже скрылся Кайл. "Попросим его научить нас" Элисон цокнула языком, но шутки помогли отвлечься от ужасной мысли. Они видели врата в ад, одни из тысячи других, которые заполнили землю за многие тысячелетия. Когда они зашли за угол, то увидели пламя. горели старые коробки и палки, а Брайан и Сара подбрасывали туда новые предметы, отчего костёр разгорался ещё сильнее. Димоница стояла и молча наблюдала за этим. Элисон подошла к ней и провела рукой перед глазами. Та даже не моргнула. Ты объяснишь, что происходит, Кайл? спросила Сэм, указав рукой на Брайана и Сару. Мне нужно было, чтобы кто-то зажёг костёр. Как ты убедил их сделать это? Внушил им, что от этого зависит их жизнь. Кайл долго посмотрел на Брайана и Сару, и они остановились. Идите в здание и сядьте куда-нибудь, властным голосом сказал Кайл, и Сэм увидела, что его рука по-прежнему светилась изумрудным светом. Они кивнули и скрылись за небольшой дверью здания, в котором просидели несколько последних часов. Иди вперёд, снова произнёс Кайл, обращаясь к демонице. Та послушалась и направилась к огню. Ты не будешь кричать, не будешь пытаться вырваться. Ты встанешь в центр огня и будешь ждать, пока он не поглотит тебя. Да. Сэм видела, как вспыхнули её волосы, как начала расползаться кожа. Красс действительно не издал ни звука, и только под конец его начало трясти. Но уже было поздно. За несколько минут тело превратилось в чёрное месиво, которое расплылось по земле, а потом загорелось вместе с костром. Когда всё закончилось и последнее напоминание о демоне исчезло, Кайл отшатнулся, потирая лицо рукой. Свет погас. "Это твоя способность?" спросила Элисон. "Внушение?" внушать чувства, эмоции. Иногда могу приказывать. Он провёл взглядом по каждой из девушек. Выглядеть его вы неважно. Мы только что чуть не попали в ад. Думаю, мы имеем полное право выглядеть неважно, хмыкнула Сэм. Кайл напрягся. В ад? Как ты нас нашёл? Перебила его Эллисон. Я сегодня поставил на вас маленькую метку. Увидев в лицо Сэм, Кайл поспешил объясниться. Это только моя метка. Никто бы не смог пойти по ней. Сэм стиснула челюсти. Не то от холода, не то от злости.